Глава 23. Хавгуфа. Во всем надо видеть плюсы. Например, одноногому пирату гораздо проще найти себе чистый носок. Из блокнота Настасьи Дамарат. Ева с ужасом смотрела на лежащего стажара. Подойти к нему она трусила, и магент Веселин тоже проснулся потому что, как только Ева пыталась сдвинуться с места, он вцеплялся ей в руку и пятился. «Пойдем отсюда, пойдем, не смотри», — шептал он. И тут стажар вдруг шевельнулся и тихо застонал. Ева метнулась к нему, Филат с трудом повернул голову. Бледные губы синие. «Все в порядке. У кошек и стажаров семь жизней». С усилием выговорил он. «Но как? Видишь, у меня на вороте серебряную нить. Магическое заземление. Она пропущена под одеждой, идет вдоль ноги и через подошву касается земли. По этой нити атакующая магия ушла в землю. Хорошо, что он не выстрелил второй раз. Нить, кажется, прогорела». Ева попыталась приподнять его. «Вставай, замерзнешь!» Он усмехнулся. как ты быстро ты меня простила. Я тебя в очередной раз предал, а ты ничего. Хоть подуйся ради приличия. Все эти ваши... да никогда, да не упрашивай!» «Я тебя не простила, просто мне тебя жалко», сказала Ева. Она чувствовала, что говорить про жалость не надо, но не удержалась. По лицу стажара прошла судорога. «Козявочек своих жалейте с веселеным! Не трогай меня! Уйди! Мне нужно отлежаться!» Глухо попросил стажар и отвернулся. Вокруг него прыгали маховички. Стажара они не боялись. Некоторые забирались ему на спину и попискивали. Неожиданно они бросились в разные стороны. Рядом выросли чьи-то аккуратные, но несколько пострадавшие от камней ботинки. Магент Веселин все же решил приблизиться и предпринять что-нибудь служебное. — Ты арестован за соучастие и пособничество Фазанолю. Пальцами, волосами и ушами не шевелить, глазами молнии не метать, — забубнил он. «Сгинь, кран ржавый, не капай мне в уши! Ева, уведи вас осла, пока магическая полиция не осиротела!» — попросил стажар и лбом уткнулся в мох. Он лежал, и спина его вздрагивала. Чувствовалось, что ему очень-очень скверно. «Но как хорош фазаноль!» — сказал он в землю. «Опять обманул». Но ведь сдержал же обещание, если б не моя Ниточка отправил бы меня в теневые миры навстречу с мамой. Что стоите, убирайтесь, не хочу ни с кем говорить. Ева села рядом, и Юстик тоже присел и обхватил руками колени. Он явно боролся сейчас со своей правильностью. Сидит на холодной нестерильной земле, пачкает брюки, да еще и никого не арестовывает». — И куда нам теперь идти? — беспомощно спросила Ева. — На все четыре стороны. Только предварительно убедитесь, что в той стороне нет меня, — сказал стажар. Через несколько часов приплывет большая хавгуфа и не найдет здесь малыша. Остров Врангеля вначале покроется льдом, а потом превратится в раскаленную лаву. Назидательно сказал магент веселен Или, возможно, обратная последовательность. в начале лава, а потом лед. Стажар перевернулся на спину, оперся руками и сел. «Вот что», — сказал он. «Золотое правило стажара. Надо бить по воде лапками, пока уцелела хотя бы одна лапка. Ева, отправляйся к хавгуфе. Попытайся ее успокоить и не давай ей подплывать к острову». Я тут подслушал пару разговоров в «Звездном». Если она пересечет определенную черту, заурядцы обстреляют ее противокорабельными ракетами. Это ужасная вещь, созданная для атаки крейсеров и авианосцев. У них все готово. Видела, сколько там военных. Они же даже не знают, что это такое. — Чтобы попасть ракетой, не надо знать, что такое хавгуфа. — Да... «Госмаги ваши не лучше. От них чего угодно можно ожидать». «Ну-ну», но -ну, сказал Юстик строго, — «без намеков, пожалуйста». Филат попытался встать, но покачнулся и сел, зашарив по земле руками в поисках опоры. «Я пока не в форме. Придется вам без меня». «Я не сумею успокоить Хавгуфу», — сказала Ева. «Я даже не знаю как». Что тоже представить и перелить свою мысль? Попытайся. Хавгуфа, конечно, не кот и шмель, но рискнуть надо. Стажар опять лег, но уже не на живот, а на спину, и стал смотреть в небо, по которому неспешно пробегала огромная горбатая борзая собака. Вдруг она остановилась, опустила голову и посмотрела вниз». Собака была так огромна, что было непонятно, глядит ли она на Стажара, на Еву или на весь остров. Скорее всего, на все сразу. Борзая вильнула хвостом, стала еще горбатей и, слившись в единое сизое облако, распалась на лодку с парусом и дельфина. Немного полежу, а потом попытаюсь чуть притормозить заурядцев. Я не слишком понимаю в ракетах». Но зато могу устроить так, что на каком-нибудь генерале вовремя запылают штаны. Охлаждающий эффект бывает колоссальный, а заклинание стоит всего три-четыре капа. При этом-то рыжье можно себе позволить. Филат протянул руку к оставленной маленькой хавгуфой оранжевой лужице, но касаться ее почему-то не стал и отдернул ладонь. Должно быть... Вспомнил малыша, которого отдал пламелю. «Валите отсюда! Мне плевать! Такая уж наша стажарская сказочка!» Сказал он Еве и Веселину. Полчаса спустя Ева с Юстиком прятались за старой цистерной. На ровном участке берега вокруг громоздких машин суетились военные. Отсюда они казались мелкими, как игрушечные солдатики. Магент Веселин всмотрелся, сложив пальцы биноклем и применив увеличивающую магию. — Надо же! Стажар-то прав. Два зенитно-ракетных комплекса в полной комплектации, не считая оружия на кораблях. Вон та художественно оформленная коробка — командный пункт, он же пункт боевого управления. Дальше пусковая установка, радары. — Этим можно убить Хавгуфу? — спросил Ева. Юстик ответил не сразу, потом сказал, «Все живое, не такое уж крепкое». Недалеко от цистерны на оцепленной солдатами площадке стояли два вертолета. Один военный, а другой, похожий на стрекозу, с выпуклой остекленной кабиной. «Вертолет — это то, что нам нужно!» — воскликнул Юстик. «Думаешь, тебе просто так его дадут?» — усомнилась Ева. «Ну, зачем же просто так, и зачем же мне?» — усмехнулся Юстик. «А кому?» «Есть отличные заклинания маскировочной магии». «К сожалению, я плохо его помню. Мне тот спецкурс поставили автоматом. Преподавательница сказала, что я похож на ее сыночка. А это всего-навсего был оборотнический чих». «Какой-какой чих?» Магент веселенно смутился. — Гардеробщица Маглицейской академии из бывших оборотней. За пару магров чихнет на тебя, и целый день всем преподам будет казаться, что ты какой-нибудь их родственник. Главное, чтобы правильный родственник. зятью например, мало кто на экзамене больше тройки поставит. — А оборотню умеют так чихать? — Ну, сама подумай. С какой, простите, радости красной шапочке полчаса казалось, что волк – ее бабушка. Тут либо у шапочки зрение было минус -9 либо волк действительно кое-что умел. Магент Веселин достал зубочистку и старательно принялся чертить на земле руны. Начертил одну, вторую, третью. На взгляд Евы все они были совершенно одинаковыми, но Юстик оставался недоволен. «Вроде бы все правильно, но с этой вот ножкой как-то не клеится. Тут нужен типичный такой косоватый перпендикуляр с параллельными свойствами», – пожаловался он, с горечью втыкая зубочистку в землю. Ева неосторожно высунулась из-за цистерны. Офицер, командующий солдатами оцепления, что-то заметил махнул рукой, направив нескольких солдат проверить, кто там скрывается. Застоявшиеся солдаты, переходя на бег, устремились к цистерне. — Ну, все, сейчас тебе будет косоватый перпендикуляр, — мрачно сказала Ева и стала старательно придавать лицу выражение. — Дяденьки, мы тут вообще-то к расписанию шли. Опять не знаем, какой у нас урок и в каком кабинете. Юстик выдернул зубочистку и на удачу дочертил последней руне новый хвостик. Хвостик получился гибким и подвижным. Он то газ, то отрывался от руны, то повисал в пространстве, делая что-то непонятное. Невольно верилось, что параллельные перпендикуляры все же существуют. Руна, прежде тусклая, постепенно наполнялась рыжим огнем. Солдаты обижали цистерну сразу с обеих сторон, замкнув их в кольцо. Ева приготовилась включить нытью, но солдаты внезапно отпрянули и вытянулись. Не прошло и минуты, а Юстик и Ева уже шли к вертолету. Впереди же с виноватым видом бежал лейтенант и, оглядываясь, повторял «Простите, товарищ майор-полковник, генерал-генерал-лейтенант, генерал-майор-маршал, я не виноват, нас не предупредили». Ева поняла, что заклинание Юстика сработало, Но со сбоями лейтенант запутался в чинах. Он понял, что перед ним кто-то значительный, но вот кто? Магент Веселин вел себя уверенно, и лейтенант укивал поощрительно. Каждые десять секунд у меня новые звания. Страшно подумать, кем я буду еще секунд через тридцать. Минимум принц Марса и верховный главнокомандующий Венеры, шепнул он Еве. Десять минут спустя Ева и Юстик летели в легком вертолете к острову. От тяжелого вертолета генералисимус веселин с трудом, но отказался. Он опасался, что Хавгуфа быстрее его заметит. По небу мимо них прошли два элементаля воздуха. Оба были одеты как воины со щитами, копьями и в остроконечных шлемах. За воинами, то и дело подскакивая, бежало маленькое озорное облачко, похожее на лающую дворняшку. Ева смотрела через плечо пилота вперед и вниз. Белые облачные ватки были приклеены к картонному морю. Сверху к тучам примыкали посудные губки туч. Между губками круглой электрической лампой пробивалось солнце. На свинцовой воде тяжело лежали корабли какие-то плоские, серые и даже не пытающиеся казаться объемными. «Мы уже близко. Входим в зону!» — прозвучал в наушниках голос пилота. Белая туча становилась ближе и вскоре приобрела сизый подворот. Внутри, переплетаясь, вспыхивали извилистые голубоватые молнии. Пилот, напуганный молниями, озадачился — попытался запросить с берега инструкции и лишь после генеральского рыка юстика нырнул в тучу и сразу же все вокруг пропало лочьями метался взбиваемый винтами туман пилот высадил их после чего юстик прогнал его вместе с вертолетом сославшись все на те же молнии туман начинался не у самой земли а выше Еве сложно было поверить, что они стоят сейчас на живой хавгуфе, а не на острове. Она разглядела мокрые серые скалы, примерно такие же, как на побережье острова Врангеля, только здесь они были покрыты множеством вросших раковин, скользкие от водорослей, и дрожали под ногами, будто где-то внутри затевалось землетрясение. И еще угадывалось, что... Хавгуфа не стоит на месте, а движется. Внизу под скалой кипели взрезаемые каменным боком чудовища волны. Один из покрытых раковинами камней от сотрясения откатился, и Ева разглядела под ним кусочек живой серо-розовой кожи. Скалы, на которых они стояли, были живыми. Она беспокоится. «Чувствует нас. Скажи ей что-нибудь», — попросил магент Веселин. Почему-то он был испуган. «Привет», — сказал Ева. «А мы тут, понимаешь, мимо пролетали с товарищем маршалом». «Что ты несешь?» — простонал Юстик. «Ты ж мне речь не написал?» — рассердилась Ева. «Не нравится? Сам разговаривай». Неизвестно, услышала ли ее хавгуфа, но скала вдруг вскинулась вверх, Затем ухнула вниз, и на Еву с товарищем маршалом обрушился холодный вал морской воды. — Еще нырнет! Пошли туда, где выше! — заторопился Юстик и потащил его за собой. На своих скороходных каблуках он передвигался быстрее, и ему то и дело приходилось возвращаться. Ева не задумывалась, что бежит по живому существу. Они с Юстиком были слишком мелкими, чтобы можно было представить... Хавгуфу и ясно ее увидеть. Едва ли ползущая по человеку бескрылая мошка внятно представляет себе размеры того, почему ползет и как это выглядит в целом. Но все же направление движения Ева ощущала и вскоре начала разбираться, что хвост у Хавгуфы находится где-то за их спиной и что именно он создает те равномерные вибрирующие движения, заставляющие скалы дрожать. А там, где набирается высота, находится голова чудовища. А вон те громадные белые отроги, изредка мелькающие в тумане, видимо, клыки хавгуфы, которые древние художники рисовали похожими на клыки моржа, хотя они больше походят на выступы скал. Внезапно Веселин остановился и схватил Еву за запястье. К скале перед ними прилип рыжий сплющенный мяч. Видишь, вот здесь они и были. Пропавшая экспедиция. Только не знаю, какая, первая или вторая. Что это? Оповещающий буй. Крепится к днищу экспедиционной машины госмагов. Если с ней происходит что-то плохое, буй отстреливается, чтобы отметить место, где она стояла. Может, она просто улетела, предположила Ева. Если полетела буй улетел бы вместе с ней. Нет, что-то случилось. Юстик наклонился и ощупал буй. Снизу он оказался опутан водорослями. Похоже, он побывал в воде. Хавгуфа просто нырнула, и все... — Их смыло, прежде чем они добежали до машины запереживал веселен Еще через двести метров они обнаружили следы оповещающего буя второй экспедиции. Рыжий мяч был совсем сплющен. — Почему он лопнул? — Никто не запрещал Хавгуфе кататься по дну, у нее же ручек... «Нету спинку почесать», – предположила Ева. Юстик странно на нее посмотрел и торопливо зашагал дальше. Постепенно стали попадаться фундаменты каменных строений и оград, и даже обломки из стен. Как видно, временами хавгуфа подолгу оставалась неподвижной, и на ней селились люди. Возле фундамента башни стоял знакомый ровер. Ева подбежала к нему, но Настасьи и Бермяты внутри не обнаружила. Открыв багажник, Юстик порылся в нем, достал магическую секиру и прокрутил ее в руке. Ева хотела посигналить в надежде, что Настасья и Бермята подойдут к машине но Юстик велел ей не тревожить Хавгуфу. Вдруг бедняжке придет в голову немного понырять. Спина Хавгуфы дрожала все сильнее. Она явно гнала на всех парах. «Видишь, те скалы, которые торчат, как клыки?» – спросил Веселин. «Они откуда-то снизу идут». «Точно! Рот у Хавгуфа под водой, и клыки начинаются где-то там. Выше находится ее голова, где-то в верхней части черепа у нее есть родничок. Ты должна его найти». «Родничок? Как у младенцев? Но он же потом зарастает!» – удивилась Ева. — У Хавгуфы он остается на всю жизнь. Это ее самое уязвимое место. Во всех остальных местах тут скалы и толстая кожа. — А зачем нам родничок? — спросила Ева. Слово «уязвимое» ей совсем не понравилось. — Только там ты пробьешься к сознанию Хавгуфы, — пояснил Юстик. — Попытаешься отвернуть ее от острова, чтобы какие-нибудь умники не стали пускать ракеты. Ламель же забрал малыша. Почему Хавгуфа плывет к острову? Она об этом еще не знает. Малыш же ее не зовет. Юстик очень спешил. Он буквально втаскивал Еву вверх по склону, который становился все круче. Ближе к голове Хавгуфа бугрилась, как вершина горы. Следов построек здесь уже почти не было, но в одном месте глубоко засел корабельный якорь с обрывком цепи. — Ищи! — все время требовал Юстик. — Ищи! — как искать-то? У тебя же дар, не у меня. Ева втайне злилась на него. — Проще всего спихнуть все на дар, особенно на такой, в котором сам ничего не понимаешь. Все равно, что дать художнику кисточку и баночку с гуашью и сказать... — Покрась вон двухэтажный дом. — Как? — Ну, кто из нас двоих художник? — Придумай что-нибудь. Ева представление не имела, как может выглядеть родничок у Хавгуфы. Она давно уже шла, сильно наклонившись вперед и цепляясь руками за скалы. Камни под ногами дрожали, мелкие отрывались и скатывались вниз. Туман клочьями летел в лицо. — И где этот родничок? Только влажные камни, трещины и скалы. Она и гору-то эту не воспринимала как голову, скорее уж как остров. Где тут, например, глаза? Хотя глаза должны, по идее, быть где-то там, на тех обрывистых склонах, угадывающихся наверху. «Проще найти у человека пупок», — огрызнулась Ева, когда практикант в очередной раз потребовал от нее героических свершений. Чего? Ничего. Чевочка с хвостиком и почемучка с ушками. Они уже начинали уставать, а никакого родничка даже близко не обнаруживалось. «Проще найти на Эльбрусе рублевую монетку, которую 20 лет назад уронил твой дедушка». Вскоре Ева поняла, что просто так ходить по трясущейся, быстро плывущей горе не имеет смысла. Отыскав ровную площадку, она легла на нее животом. Скала оказалась неожиданно теплой и живой. — Ну, что ты чувствуешь? — поторопил Юстик. Ева наугад легнул его ногой и закрыла глаза. Гора под ней вздрагивала. Эта дрожь была повсюду, но кроме этой дрожи, возникающей от равномерных движений хвоста, Ева улавливала тугое биение жизни, имеющей куда более близкий источник. Ева вскочила, и пока направление у нее не исчезло, побежала. Юстик спешил за ней на своих каблукастых скороходиках, опережая и постоянно возвращаясь. «Да нет», – блеял он, – «ты уверена, что не напутала?» «Там ничего не может быть, макушка же вроде выше». Ева не слушала его, чувствовала, что она на верном пути. Поскользнувшись, она скатилась в неглубокий овражек, оперлась ладонями, хотела вскочить, и вдруг совсем близко увидела небольшой островок мха. От остального мха он отличался более светлым салатовым оттенком. Вначале Ева коснулась его основанием ладони, потом кожей пульса – а потом, когда жилки пульса осветились, бережно приподняла пальцами весь пласт мха. Под мхом Ева увидела алую точку. Родничок легко можно было закрыть ладонью. Из родничка пробивалось слабое алое свечение. В разные стороны расходились крошечные живые пульсирующие трещинки – При каждом новом ударе жизни, таящейся где-то внутри, камень расходился и сразу смыкался. «Сколько рыжья!» – охнул где-то рядом Юстик. Ева не видела сейчас никакого рыжья. Даже слово это ее неприятно цепляло. В конце концов, разве виновато это огромное существо, что сама его жизнь, сама кровь может использоваться кем-то как магия? И еще она поняла, что, несмотря на колоссальные размеры, хавгуфа очень ранима Все живое всегда очень ранимо. «И как мне ее успокаивать?» – спросил Ева. «Как ее убеждать?» «Эй, Юстик, ау, ты меня слышишь?» Магента веселенно заботили совсем другие мысли. Он сделал несколько беспокойных шагов, оглянулся. Достал наконечник гарпуна, того самого, что дала ему на сохранение настасья и пальцем пощупал, острый ли он. — Спасибо тебе, — сказал он Еве. — За что? Я ничего еще не сделала. — Ты все уже сделала. Без тебя я бы долго искал это место, и, может, никогда бы его не нашел. В других же местах слишком толстая кожа. От этой штуки не было бы никакой пользы. Сказал Юстик, слабо улыбнулся, наклонился И силой вогнал наконечник гарпуна точно в родничок Хавгуфи Когда гарпун вонзился в родничок, громадное существо содрогнулось Из наконечника костяного гарпуна брызнул оранжевый фонтан Фонтан рыжья бил на несколько метров, но вниз брызги уже не падали Рыжье... Истаивала где-то, исчезала. И сотая часть всего этого моя. Так обещал Фазаноль. Сколько это интересно годовых зарплат младшего магента Маглицы? Размечтался магент Веселин. Ты, ты, ты! Я, я, я, подтвердил Веселин. Только, пожалуйста, давай без этих укоризненных глаз. Я не стажар, который отдал Хавгуфенка и угрызается «По мне, так если используешь рыжье, то понимай, откуда что берется, а то мясо едим, а коровок жалеем». Ева не слушала его. Боль хавгуфы она воспринимала как свою. «Если умеешь переливать магическим существам свои эмоции, то и их боль становится твоей болью. Это обратная сторона сопереживания». Ева бросилась животом на камни и попыталась вцепиться в гарпун, чтобы вытащить его. Что сделал Юстик, она не поняла. Он ее даже не коснулся, но Ева вдруг отлетела, метра на два содрав сухо кожу, черкнула им о камни Не смей трогать гарпун, во второй раз церемониться не буду, руки переломаю, — предупредил он. Если вытащишь гарпун, и рыжье перестанет поступать, фазоноль меня прикончит. Ты же на него работаешь. Еве случайно удалось нашарить больное место. По лицу магента веселина прошла тень досады. Ну, что ж поделаешь, с фазанолем непросто. Награждать он умеет. Никогда не скупиться но и ошибок не прощает. В таком случае тебе... «Не повезло, потому что одна ошибочка все-таки была», – произнес кто-то. Юстик с Евой одновременно оглянулись, но увидели лишь нагромождение камней. В следующий миг из-за большого камня вышагнул Бермята с красным макстолетом в руках. За ним Настасья, и последним пыхтя выбрался головняк по рыжью, Неверно хаба